Айлет повернулась к Терину, ощущая гнев, благодарность и смятение, смешавшиеся в одну безымянную эмоцию полную боли. Он оставил ее под железным амулетом. Он обвинил ее в сговоре с ведьмами. Он относился к ней, как к врагу. И сейчас снова спас ее. «Зачем ты это сделал?» – осведомилась она, шепча, чтобы не привлечь внимания Нили. «Зачем ты помог мне?» — Нет, — она хотела спросить. Вопрос вырвался сам и повис в воздухе между ними. Он мог позволить ворону убить ее. Мог остаться в стороне, дать монстру решить проблему ее присутствия. Никто бы не увидел. Опасное выражение мелькнуло на его лице. Он посмотрел в ее глаза. «Я — Я слуга святого Эвандера, — низко прорычал Финатор. — Мы заботимся о своих. Он указал на тело ворона. «Это носитель Фиола Дубушерон?» Айлет кивнула, посмотрела на него, на жуткую птицу и девочку, рыдающую над телом. «Почему ты хотела спасти ее душу?» Осведомился Терин. «Она убила Нейна!» «Она не была ведьмой!» Айлет пожала плечами. «Богиня судит мертвых, но не мы!» Она не произносила ответ вслух, он звенел в ее голове. Она просто пыталась защитить дочь от Нейма, от нас. Не нужно было говорить это сейчас. Винатрикс ощущала напряжение духа Террина, когда он смотрел на ребенка и ворона. Он понимал, кем была девочка и что было внутри нее. Понимал, что закон Эвандера требовал от своих слуг. Айлит шагнула к Ниле и присела на корточки. Девочка, раскачиваясь, гладила перья пальчиками и шептала. «Мама! Мама!» Ее тень окружала ее аурой магии. Айлит робко протянула руку, коснулась плеча Ниле. «Нам нужно... Мне нужно...» Она облизала сухие губы. Ей нужно было унести птицу в Мелисендис для анализа. Но потом Винаприкс сказала: "Мне нужно похоронить тело. Ты поможешь мне выкопать могилу, Нилли?" Девочка вытерла нос и кивнула. Слезы лились по ее нежному круглому лицу. Она сидела скрестив ноги на земле, и Айлит опустила птицу на колени. Девочка прижала тело к сердцу, нежно гладя голову ворона. У Айлит был только нож, чтобы копать но этого и силы Лоранты должно было хватить. Она огляделась и нашла нечто похожее на огород неподалеку. Почва там была мягче, рука кровоточила и сильно ныла, но Айлет проигнорировала это. Довольно быстро ей удалось выкопать яму для ворона. Работая, она ожидала, что Терин возразит, отметит, что она нарушила протокол, отругает ее затрату времени. Но тот молчал. Когда Айлет взглянула на него, Он смотрел на Ниле с холодным изучающим видом. Винатрикс поежилась изнутри. Могила была готова, и Айлид подошла к Ниле, протянув руки. Ей не нужно было говорить. Девочка передала ей ворона, оставшись сидеть и плакать. Айлит поманила ее, но та не пошла. И Винатрикс прошла к огороду, опустила птицу в яму, присыпав землей, шмыгнула носом, проведя рукой по лицу и не дав слезе пробежать по щеке. Она разгладила землю, похлопала по ней, чтобы лисы и прочие хищники не нашли это место. Пока она работала, ее губы произносили молитву, которую она не так давно слышала. Пусть мать получит себя разпризвала. Пусть небесные духи проведут тебя к протам жизни. Сердце богини сжалься. Душа богини сжалься. Голова богини сжалься. Она закончила. Пару секунд стояла в тишине, просто глядя на могилу, а потом шмыгнув тряхнула головой и развернулась. Ее сердце удивленно дрогнуло. Винатор Террин сидел на земле, Нили Дубушерон была на его коленях, он обвил ее руками. В свете луны Айлит видела, что лицо маленькой Нили лежало на плече Винатора. Слезы блестели на щеках малышки, но уже не текли. Ее глаза были большими и спокойными. Она похлопывала ладошкой его по плечу, словно утешая. Это было странное и ужасное зрелище. Айлит медленно встала с могилы птицы. Посмотрела теневым зрением на напряжение в душе Терина. Тот склонил голову к голове Нилли, прижался щекой со шрамом к ее спутанным волосам. Возглянул на Алит. Глаза сияли светом тени. «Иди!» — тихо и хрипло сказал он. «Иди, в Холлин, найди Винатора Кефана, я отыщу тебя там». Айлетт смотрела на него, слышала его слова и не могла ответить. Она не могла даже дышать. «Ты не можешь!» — выдохнула она. Винатор сжал девочку чуть сильнее. «Тут нет вариантов». Разум Айлит бушевал обрывками мыслей, она не могла сформировать полную. Ребенка ждало прибежище, привязанное к тени, обреченное следовать за ней, когда ее тело погибнет. Сегодня, завтра, через год, через шестьдесят лет, когда бы это ни случилось, ее ждала именно такая судьба. Единственным шансом была боль смерти, жестокая смерть, которая позволит отделить ее от врожденной тени. Они могли подождать. Не зачем делать это сейчас. Они могли дать ей хоть пару лет. Но будет ли проще убивать подросшего ребенка, взрослого, того, кто знает, что происходит, и начнет отбиваться? Пророки не были жестокими тенями, но кто знал, что они делали в отчаянии? Было сложно управлять ею и сейчас, пока носитель был так мал и уязвим. Но ты готова ко всему, что требует от тебя роль, ко всем смертям, что придется принести во имя богини. Это был закон Эвандера, это было священное учение, воля божества. «Богиня», — прошептала Айлит, мольба и отчаяние поднимались к ее душе. Но она не могла отыскать слова, чтобы выразить то, в чем нуждалась. Она могла лишь повторять. «Богиня! Богиня!» Террин смотрел на нее. Потом встал, поднимая девочку с собой. Ее руки обвивали его шею. Она уснула на его плече. Винатор дышал шумно. Глаза сверкали, как холодная молния. «Хочешь сделать это сама?» Осведомился он. Хватит сил смотреть на это. Она видела прибежище. Каждый раз, когда открывались врата, ловила видение того ужаса хаоса и бездны. Она слышала эхо душ страдающих там. Боль огня была временной, а прибежище вызывало мучения вечно. Винатрикс посмотрела на девочку, говоря себе, что знала, что это было правильно, говоря себе, что сможет выполнять то, что хотела богиня говоря себе, что истинное сострадание заставляло и вызывать боль, когда это требовалось. «Богиня», — выдохнула Алит. решимость, как сталь, поднялась из ее духа, твердая и острая. Даже лоранта задрожала внутри. Она повернулась к винатору и сказала четко, не понижая голоса. «Нет», — Терин прищурился, — «И что ты с ней сделаешь?» Ты не можешь ее спрятать. Ты не можешь ее отослать. Для нее нет безопасного места. Она несет в себе сама своего худшего врага. Смерть — это единственная надежда на спасение. — Может, ты прав, — сказала Айли. Она сжала пальцы. Магия тени поднялась в ней. Силы ее давили на границы. Волчица выла в голове. Айли оскалила зубы. Может, ты и прав, но я не дам тебе забрать ее. Терин отпрянул на шаг другой. Его теневое зрение видело огромную магию, растущую в ее душе. Ты понимаешь, что делаешь, Винатрикс Деферосса? Айлит опустила голову, сжав кулаки. Да, я понимаю. Она сделала шаг. Айлит заметила движение слева, посмотрев невольно туда и фигура вышла из-за дерева. На его голове был красный капюшон, правая рука со скорпионой направлена на Терена. «Стоять, Дуболав!» — сказал винатор Кэффен. «Отпусти девочку и отойди, и никто не пострадает».